Глава 18. Это был чертовски долгий день. Даже с контактами полковника я потратил кучу времени на то, чтобы обойти и объехать эти ломбарды. В каких-то брали небольшие объемы по 500 граммов золота, в других наоборот хотели побольше, но все равно больше 10 килограммов никто не смог выкупить за такой короткий срок. Большинству требовалось время на то, чтобы найти наличные. Даже несмотря на то, что слухи обо мне продолжали распространяться, и, как правило, моего прибытия уже ждали. В какой-то момент я просто плюнул, согласившись на перевод от очередного ломбардиста, начав принимать деньги на карту. Раз уж все заинтересованные лица в курсе того, чем я занимаюсь, то глупо продолжать скрывать информацию о моем стремительно раздувающемся банковском счете. И, казалось бы, раз уж слухи курсируют с такой бешеной скоростью, то все заинтересованные лица должны были уже понять, что нападать на меня бессмысленно, и тем более чревато, но нет. Целых пять раз меня снова пытались ограбить непонятные залетные молочки. И даже несмотря на смертельный для них риск, попытки не заканчивались. Но убивать я их не стал, даже несмотря на индульгенцию от властей, ограничиваясь переломами конечностей, заодно неплохо потренировав приемы боевого самбо в уличных условиях. А учитывая, что одеты все были в зимнюю одежду, Превращалось это в увлекательное времяпрепровождение, заключающееся в аккуратном дозировании применяемой силы. Как оказалось, сломать руку, защищенную плотной одеждой, не так просто, как кажется. Конечно, можно было бы использовать силу на полную, но у меня до сих пор перед взором иногда вставала подлетающая вверх голова бандита, которую я оторвал апперкотом на максимуме своих возможностей. Не уверен, что мне не показалось, но из-за очень высокого восприятия Я увидел, как он обиженно косил на меня глаза и открывал рот, пытаясь сказать последние слова. Но без легких сделать это было затруднительно. И поэтому я старался обходиться без крайних мер, чтобы не пополнять свою библиотеку воспоминаний страшными кадрами. А уж осколочные переломы конечностей они переживут. Правда, если им не помогут товарищи, то придется пролежать в больнице долгое время» за которые их по развитию обгонят, даже активно включившиеся в гонку по развитию старики и старухи. В последнее время, после открытия новой планеты земного типа, населенной кристаллидами, активировались все оставшиеся из тех, кто хотел развиваться, но не мог. Ходить и бить незащищающиеся кристаллы оказалось очень просто и привлекательно, особенно учитывая, что они не давали сдачи, а даря при гибели приличной суммой опыта, фиксированные даже за самого маленького. Стабильные 30 единиц, распределяемых по всей группе, вошедшие в портал. Я даже думал сам попробовать, но из-за засады бандитов штатный телепорт у меня находился в трехсуточном откате, поэтому оставалось только ждать. В итоге я продолжал гулять по городу, периодически заходя в кофейни и отдыхая, а в промежутках избавляясь от запасов драгоценного металла. И из бонусов продавал золото я уже без скидки, к концу дня став богаче еще на 240 миллионов с мелочью. На счету в банке оказалась совершенно астрономическая для меня сумма, которую я даже не представлял, куда тратить. На мое удивление, ее даже не сблокировали, как я опасался. Видимо, приходящие правительственные транши поставили мою карту на специальный учет, за которым закрепили персонального менеджера. И это звучит логично. Не думаю, что условный банк хотел бы потом доказывать определенным людям, почему на какой-то счет для уважаемого человека не пришли деньги. Учитывая, что предоплату в 30 я уже заплатил, оставалось перевести на счет фирмы всего 120. Я решил сделать это, не откладывая на потом. Созвонился с подвезшей меня тогда девушкой, удивившейся такому быстрому решению денежного вопроса, и отправил деньги по данным ею реквизитам. Вежливо отказался от приглашения на ужин и сбросил вызов. И после того, как я все сделал, на балансе все равно осталось 135 миллионов. Немного подумав, закрыл кредит родителей и брата и отправил каждому на карту по 10 миллионов. Для меня эти деньги не имели особой ценности, особенно учитывая, что в любой момент я мог опять добыть практически любое их количество, а сделать приятное мог. И с чувством выполненного долга наконец улегся спать, предвкушая завтрашний поход с президентом и раздумывая о том, стоит ли открывать максимально высокий уровень или же отдать все на волю случая. Сэр, начал доклад руководитель британской разведки Ми-6. Наши разведчики обнаружили огромные залежи редкоземельных материалов в зоне доставшегося нам портала на Титан. По предварительным расчетам, Он в несколько раз превышает весь имеющийся запас на Земле. Информацию засекретить, ограничить круг лиц, допущенных на спутник, начать разработку месторождений. А что по поводу полученных в локации чертежей? Обратился мужчина к другому человеку. Наши ученые проверили информацию и сделали вывод, что комплект документации подлинный и не содержит принципиальных ошибок. Причем позволяет в кратчайшие сроки, на имеющемся у нас оборудовании, построить экспериментальную модель космического корабля, способного к передвижению в межпланетном пространстве. Быстрому передвижению. Поправился он Полет до спутника будет занимать всего трое суток. Не сдержавший возбуждение человек, возглавлявший собрание, потер руки и встав, зашел за стул, взявший за его спинку. Лорд Уильямс обратился он к сидящему неподалеку человеку. «На вас возлагаю миссию по экстренному созданию небольшой базы, о которой мы говорили. Подготовьте условия для содержания на ней особо опасных личностей, и часть из них комфортабельные. Есть у меня на примете одна девушка, которой там самое место. Вы о той, которая грабила русскую мафию? Я отправил за ней наших лучших специалистов. Думаю, что скоро получу от них хорошие новости». «Совершенно верно. Стране пригодятся эти финансы. Пустим на возрождение британского флота. Только теперь космического!» Закончил на позитивной ноте свое совещание принц, почувший возможность возрождения империи. Аня снова лежала в автомобиле. Только на этот раз ради разнообразия не на заднем сиденье, а в багажнике. И, как назло, Ее спеленали веревками так, чтобы исключить возможность побега. Ладони жали в кулак и перемотали внутренней стороной груди, чтобы она не могла применять навыки без возможности ранить саму себя. Еще и расположили лицом к передней части машины, сделав даже попытки бессмысленными. И вдобавок ко всему машина нигде не останавливалась. Если бы по пути попался хоть какой-нибудь завалящий пост полиции, можно было бы наплевать на боль, и стрелять прямо сквозь свое тело, в попытке привлечь внимание. Но колеса крутились, жирая километр за километром, увозя связанную блондинку в неизвестном направлении, и будущее становилось все более и более неопределенным. Я проверил информацию об открывшемся окне портала и удовлетворенно кивнул. Не став рисковать, поставил средний уровень, зависящий от количества участвующих и теперь смотрел на цифру 25 в описании локации. Весь отряд в количестве десяти человек закинуло в болотистую местность, где все дружно начали кучковаться на небольшом пятачке земли. Из воды сразу же полезла тварь, похожая на покрытый вздувшимися наростами гриб, и тут же, получив короткую очередь из автомата, взорвалась, оставив вместо себя быстро расширяющееся облако спор. «Газы!» раздался крик вовремя сориентировавшегося командира отряда, и бойцы, тут же достав из инвентаря противогазы, скинули шлемы и начали натягивать защиту. Не став дожидаться, пока странно выглядящее зеленоватое нечто дойдет до нас, мы с президентом, не сговариваясь, одновременно активировали защиту. И сделали это очень вовремя. Как оказалось, штатные средства индивидуальной защиты совершенно не защищали от этой гадости и первый сунувшийся на проверку боец теперь истошно кричал, сдирая себя обмундирование. Короткая очередь сердца от командира отряда прервала его мучение. Тело взлетело в воздух, управляемое телекинезом, и, пролевитировав к нам, исчезло в короткой вспышке, убранная в инвентарь. Опыт воскрешения недавно погибших у людей был адаптирован, улучшен и теперь и вовсю применялся в силовых подразделениях. Причем с довольно оригинальной идеей по добиванию члена отряда с консервацией тела в пространственном хранилище. И даже если бы здесь не было президента с его умением, то погибшего соратника всегда можно было бы вытащить из опасного места с помощью крюка и веревки. Главное сделать это быстро и снороисто, по максимуму сохраняя мозг неповрежденным. Облако от погибшего врага, даже не думая седать, Медленно начала приближаться к нам, и президент, ощутимо напрягшись, остановил его продвижение, образовав вокруг себя круг радиусом в 5 метров. Я подошел ближе к границе, протянул руку в перчатки, готовый тут же среагировать на опасность, и с удивлением устался на очень маленький шипастый зеленый объект, который ужом крутился по черной поверхности, не в силах проделать в ней отверстие. Попробовал раздавить пальцами, но ничего не добился. Существо размазывалось, но тут же снова принимало первичную форму, не оставляя попыток добраться до живой плоти. А вот ледяная сфера вполне справилась, проморозив его структуру до минус пяти градусов. И только после этого я смог раскрошить это странное зеленое образование. Протянул руку еще раз, снова подселив еще одного паразита, и попробовал сжечь его пламенем. Вот только на температуру в несколько тысяч градусов ему было плевать и я щелчком пальцев отправил споры обратно, в тщетно старающийся попасть к нам облако. «Что-нибудь выяснил?» — крикнул, не сходя с места президент. «Да, погибает от заморозки, и совершенно наплевательски относится к температуре. Пробовал раздавить пальцами, но им совершенно все равно». Проговорил я, подходя ближе. «У меня тоже не получилось ни разорвать, ни наоборот сплющить. Просто не за что зацепиться» ощущая как однородную структуру. Причем они считаются как живые объекты. Я получил единицу опыта за уничтоженную тварь. Но только после того, как растер ее в пыль после заморозки. Если я правильно понял, то просто охлаждение до минусовых температур не убивает его. Я вернулся обратно, практически вплотную к зоне облака, и продолжил. Попробую проморозить ее всю. И, кстати, может, заодно обработаем тело погибшего? а то после выхода из портала его снова убьют. На этот счет не переживай. Все эти маленькие монстры остались снаружи. Живые объекты в инвентарь не убираются. Я сразу выбросил их наружу, в облако. Хорошо. Кивнул я, начиная применение навыка охлаждения. С каждой секундой времени его действия зеленое облако, состоящее из мелких созданий, становилось меньше, прибиваясь к земле, пока, наконец, полностью не осыпалось вниз тут же, наконец, расплющенная телекинезом. «Сработало», — кивнул своим мыслям президент и подозвал Альфа. «Что у нас по ледяным навыкам у бойцов?» «Стандартные ледяные стрелы у троих, но не думаю, что они помогут в этой ситуации. Это же просто разогнанная до высокой скорости ледышка», — отчитался он. «Я тоже не смогу делать это бесконечно», — отрицательно покачал я головой на вопросительный взгляд президента. Я постучал пальцем по запястью и продолжил. Мой максимум — еще шесть применений навыка, и все, закончится энергия. Ладно. Неожиданно легко принял он ситуацию. Тогда идем в группе. Вы отстреливаете выскакивающих монстров, а я держу чистую область вокруг нас. Возле выхода ты всех промораживаешь и уничтожаем накопившуюся дрянь. В итоге так и двинулись. Он в центре и оставшиеся бойцы вокруг контролирующие ситуацию. Всплывающие из воды противники расстреливались, взрывались зеленым облаком, и уже совсем скоро вокруг нас угрожающе шевелилась плотная масса, у которой так и не получалось преодолеть невидимую границу, удерживаемую президентом. Я даже задумался о том, сколько здесь таких мелких тварей, за каждого из которых давали по одной единичке опыта. Десять тысяч? Сто? Или вообще Миллион? И как жаль, что их не убить простым физическим воздействием. Я даже попробовал сначала заморозить, а потом спалить огнем несколько штук. Но все, чего я добился, так это того, что они снова отогрелись и ожили. И нужно было прикладывать ощутимое физическое воздействие к каждому для его уничтожения. Если честно, то я даже не представляю, как бы обычный человек проходил эту локацию и какой комбинацией навыков он должен был обладать потому что даже молнии, на которые я возлагал некоторые надежды, не причинили никакого вреда этому облаку. Владеющий искровыми разрядами боец вышел, тестируя возможности, и выдал целый ветвящийся столб, унесшийся в сторону воды и воткнувшийся в нее, вызвав большой паровой взрыв. Хорошо еще, что в это время мы стояли на очередном островке Земли, а не брели по колено в воде, иначе даже не представляю, как бы я паковал в инвентарь, 8 поджаренных трупов, оставшихся после такого применения навыка. Все больше и больше я начинал понимать, что мой навык заморозки работает по очень странному принципу, воздействуя на внутреннюю структуру вещества, переводя его в замороженное состояние. Иначе никак не объяснить тот факт, что даже эти инертные к целой куче воздействий существа, ощущающиеся как единый целый объект, поддаются заморозке, а затем и уничтожению. Ради эксперимента попросил президента опустить часть созданий в воду, затем ледяной сферой проморозил область с ними внутри, получив шар из льда, и убрал получившийся объект в инвентарь. В таком состоянии они не воспринимались как живые, и немного подумав, я все же вытащил их обратно. Черт его знает, как они размножаются, и что произойдет, если выпустить их в большой мир. Не получится ли так? что они начнут бесконтрольно расширять свой ареал обитания, захватывая жизненное пространство. Не хотелось бы стать причиной апокалипсиса, причем такого неприглядно выглядящего, как очередной бегающий на коротких ножках гриб, покрытый нарывами и наростами. Секунды складывались минуты, те собирались десятки минут, а такое ощущение, что локация не заканчивалась, а только зеленое облако вокруг становилось все больше и гуще. Да президент начал показывать первые признаки усталости, продолжая держать защиту вокруг нас. «Мы точно правильно идем?» Спросил у меня заметно нервничающий командир отряда, помнящий судьбу своего подчиненного и кидающий осторожные взгляды на телекинетика. «Да, все нормально. Тут только одна дорога, по которой мы и движемся. Если отойти от нее...» Указал я рукой бок, «То уже через десяток метров будет резкий обрыв». Именно оттуда и выныривают эти грибообразные монстры. А что на глубине, я, если честно, понятия не имею и даже не хочу узнавать, особенно учитывая, как негостеприимно встретила нас поверхность. Так, может, наоборот, тут нужно было передвигаться в воде?» Задал он резонный вопрос. «Обычные люди здесь не выживут. И я сомневаюсь, что локацию специально делали бы непроходимой. Уж в чем, а в отсутствие логики создателя всего этого, обвел на крушение рукой не были замечены. Кто знает, пожал я плечами. Может быть, это и была правильная дорога. Но эти твари... Показал я на зеленое облако. В воде не тонут. И в отличие от меня с президентом, нырнуть на достаточно долгий срок вы вряд ли сможете. С чего это вдруг? Даже немного обиженно переспросил меня Альфа. У нас предусмотрена страховка на самые разные случаи. И в том числе есть и акваланги, с небольшим запасом кислорода. «Даже так?» — удивился я. «Тогда минутку, я кое-что проверю». И, попросив минуту времени, пошел в сторону, где и нырнул в воду. Погрузился чуть ниже и удивленно устался на висящую в воде каменную конструкцию, по которой мы шли. Вся эта заболоченность местности была лишь имитацией, как и растущая на поверхности ряска, а по-настоящему... Все это располагалось в огромном бескрайнем озере, дно которого терялось в темноте. Я покрутил головой и, заметив вдалеке легкий мерцающий свет, поплыл к нему, используя выученное на хумение управления водой. Толкая себя потоками, разогнался до приличной скорости и подплыл к висящему прямо в воде огромному воздушному пузырю, в центре которого находилась большая каменная площадка. Не став опрометчиво пересекать границу, Начал возвращаться обратно к отряду, решив вернуться сюда уже вместе со всеми. Догадка была верна. Обрадовал я командира группы, как только выбрался обратно на бесконечно длинный мост. Там что-то странное. Начал я описывать увиденный объект. Примерно в паре сотен метров отсюда на глубине в 15 метров большая область воздуха с расположенной внутри каменной колонной, растущей со дна. И на ее вершине большая площадка, так что предлагаю переместиться туда и как минимум передохнуть. И по поводу этого прохода, который ты описывал, тоже был прав. Насколько хватает видимости, он тянется в дальние километры, и нам точно не хватило бы сил на то, чтобы пройти его». Отряд быстро, буквально за пару минут, экипировался в акваланге, подоставал из инвентаря аккуратные маски с небольшими баллонами и погрузился в воду. Телекинетик даже на вид ощутимо напрягся, и окружающее нас облако стало сжиматься, собираясь в идеально ровный шар. Я тут же понял задумку и активировал заморозку, захватывая как удерживаемых его волей существ, так и находящихся неподалеку, не попадающих в радиус действия силы. Промороженные враги, даже не успев упасть в воду, взорвались мелким зеленым крошевом, и стало выдохнувший президент уселся там, где стоял. «Черт!» — вырвалось у него. «Давно я так не выматывался. Последние минут пять держался уже на морально-волевых, понимая, что если не справлюсь, то ребят ждут чертовски неприятные минуты». Я передернул плечами, представив, что бы эти монстры сделали с практически незащищенным отрядом. Тело первого погибшего бойца отчетливо появилось в воспоминаниях, где эти мелкие твари буквально венчивались в его тело, оставляя страшные раны. Вовремя командир отряда подумал про альтернативные пути отхода, тогда как мы, понадеявшись на защиту, перли буром вперед, невзирая на зашкаливающий уровень сложности. И только погрузившись под воду, фигурально выражаясь, все буквально выдохнули, избавившись от преследующей по пути смерти. Один из бойцов самотошно замахал руками, указывая вниз. И я перевел взгляд, увидел медленно всплывающий из тьмы грип, рванул ему навстречу и протаранил всем телом, увлекая подальше от людей. Вот только в отличие от поверхности, где они лопались от легкого удара, здесь он как будто сдулся и начал медленно тонуть, так и не сторгнув из себя зеленое облако. Приободренные увиденным бойцы активнее зашевелили ластами, и уже через пару минут мы находились на границе воздушного пузыря. Беря на себя первый удар, я двинулся вперед и замер на каменном основании, Насторожно озираясь по сторонам. Полнейшая, буквально могильная тишина, и увидев, что ничего не происходит, остальные начали перемещаться ко мне. Подплывали к воздушной границе и буквально проваливались в нее, падая на поверхность. И только когда все оказались внутри, наполненной кислородом полости, появился враг. Центр огромной колонны открылся, и из нее поднялся еще один постамент, поменьше, на котором, прикованный огромной цепью к уже виденному умную сооружению, сидел такой же грибовидный монстр, только больше размерами и не зараженный спорами. «Это стационарный портал», — прокомментировал президент, тоже узнавший в очертаниях очень редкую и нужную всем вещь. походе, буквально мимоходом, цепь взметнулась в воздух, обмоталась вокруг монстра и закрутилась, как пила, сначала сдавливая ворочающегося противника, а затем и вовсе циркуляркой, расчленяя его на части. В коммуникаторе появилась надпись о прохождении локации, и огромный портал начал складываться сам в себя, превратившись в уже более удобный для транспортировки ящик. «Бойцы, всем спасибо за участие. Как вы знаете, это предмет стратегического значения, поэтому он отходит собственность государства». Но поднял вверх руку президент. «Всем стимулирующие денежные награды», — перевел взгляд на меня и добавил. Особенно Максиму за открытие портала. Парни радостно загомонили, вчетвером подхватили ящик и шагнули на выход. Штатный медик тоже подошел к нему ближе, достал из инатаря тело погибшего и, подхватив его на руки, прыгнул в зеркальную гладь. Дождавшись ухода остальных, я шагнул к выходу, но остановился а вовремя пришедший в голову мысли, написал короткое сообщение куратору о том, что задержусь в локации и достав из инвентаря походное снаряжение, начал с удобствами располагаться, планируя задержаться здесь минимум на сутки. И через 30 минут, когда закончил с этим, сработало уведомление, и я, открыв его, удивленно присыснул от пришедшей насчет суммы. По итогам бонусом начислили 50 миллионов, большей частью за участие в обнаружении стационарного портала. Деньги — это, конечно, хорошо, но главное, из-за чего я решил остаться, — это опыт. Единичка за каждое уничтоженное создание, особенно учитывая их количество здесь, обещала мне быструю и интенсивную прокачку. Оставалось только найти ключ к их уничтожению.